Глава 4. Генри незаметно пихнул осада под прилавком локтем и показал на часы. У миссис л е н н т ушло 23 минуты на то, чтобы купить коробку чая в пакетиках. Новый личный рекорд. «Миссис Леннет, вам помочь», — предложил Генри. И она прервала свой монолог. А говорила она, причем достаточно сумбурно,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 Теперь и называли к у з а н а м и Витрина магазина запотела, в результате чего плотная стена дождя за стеклом стала казаться еще темнее. Асад включил разиум, и торговый зал наполнился звуками мелодичного джаза. Миссис Леннет задохнулась от удовольствия. Ее пальцы затрепетали. «Ах!» — воскликнула она. «Обожаю Дисси, но б а й Кеннет н а д о х н е переносит современный джаз». Она з а г о в о р щ и с к и понизила голос. с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 «Тогда понятно, миссис Леннет, почему в ненастные дни и т и по сегодняшнему не особенно трудно держать себя в узде», — ответил Асад. Поняв, что сболтнуло лишнего, Дирдре Леннет от греха подальше переместилась поближе к двери. Знакомый голос приказал собакам сидеть и в магазин, с т р я х и в а я с волос к а п л и дождя, вошел Байрон Фёрд. «Добрый день, Байрон», — улыбнулся Асад. «Мне нужна открытка».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 «Мы больше не продаём открыток с указанием возраста, поскольку открытки для четырёхлетних и пятилетних за счёты разберут, и мы останемся с тонны нераспроданного товара для одиннадцатилетних». «Ага, вот они где». Асад вытащил розовую открытку, украшенную блёстками. «Раньше делала одна женщина из города. Это последняя. Конверт немного помялся, но если вы её берёте, я скину вам пятьдесят пенсов». «Спасибо».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 «Вот меня, например, от него просто колотит». «Ваше право», — пробормотал Генри. «Не вижу связи между прошлым м и с т е р о Фёрд и тем фактом, что мы продали ему открытку для его племянницы», — заявил а с а д «Он навсегда оказался довольно приятным, мол, разве что немного неразговорчивым, миссис Линд. Вам, как истинной христианке, наверняка должны быть знакомы такие понятия, как раскаяние и всепрощение». «Что ж...»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 Она промокла насквозь, на ней не было пальто, в руках зонтика. Да и выглядела она слегка помятой, словно после долгого путешествия. «Извините за беспокойство», — начала она, убирая с олба мокрые волосы. «Но вы, случайно, не знаете, где...» — она сверила с ь бумажкой. «Испанский дом». На секунду воцарилась мертвая тишина. «Конечно знаю, дорогая», — сказала миссис л и н е т тотчас же забывшая о своих душевных страданиях. «Это совсем рядом. А могу я поинтересоваться, кого именно ты надеешься там застать?» На лице девочки появилось озадаченное выражение. «Старый мистер п о т т и с в о р д недавно скончался», — объяснила миссис л е н н е т «И сейчас в доме никто не живет? Если ты приехала на похороны, то, боюсь, опоздала». «О, я знаю», — кивнула девочка. «Мы туда переезжаем». куда туда Генри застыл в дверях подсобки. «В а испанский дом? Эта молодая леди переезжает в испанский дом!» Новость была настолько сенсационной, что миссис л и н е т едва сдерживалась. Она протянула девочке руку. «В таком случае мы будем почти соседями, милочка. Я Дирдре л и н е т Она посмотрела в запотевшее окно. «Насколько я понимаю, ты приехала не одна?» «Мама с братом остались в машине».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 «На случай, если вам вдруг что-нибудь понадобится. И осторожнее там, на проселке дорога, не в лучшем состоянии». Девочка быстро записывала на своей бумажке. «От свинофермы налево, на перекрестке направо, а затем по проселочной дороге. Спасибо». «До встречи», — произнес Генри, протягивая миссис Леннет кружку чая. Они проводили ее взглядом, потом до неприличия поспешно подскочили к з а п а с е в ш е й витрине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 неодобрительно заметила миссис Леннет. Но это ни в коей мере не оправдывает состояние ее туфель. «Дай бог, чтобы туфли были для нее наименьшим огорчением», — вздохнул Генри. «Интересно, какой прием им о к а ж е т их ближайшие соседи?» Они ехали по грязной проселочной дороге. к и т и сидела молча, демонстративно игнорируя попытки, и забыла хоть как-то ее р а з г о в о р и т ь Время от времени девочка смотрела в зеркало заднего вида на грузовой фургон. вилявшей между р ы т в и н а м и и едва слышно молилась. «Ты уверена, что они правильно указали тебе путь?» Уже в четвертый раз спрашивала и забыла. «Что-то э я не помню тут такой проселочной дороги. На перекрестке направо, я даже записала». Автомобиль болтал из стороны в сторону, и, попадая в очередную яму с водой, он скреб землю передним бампером. Китти слышала, как отчаянно, но без толку крутятся колеса.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 После обеда мы играли в шахматы, и я выиграла. Фильм соседей очень понравился. Иногда она гадала, что с ней будет еще через год. Я не верила, что они вернутся в Лондон, а еще меньше верила, что они будут счастливы. в ь е р и сидевший на заднем сиденье, неожиданно снял наушники. «Почти приехали, Ти», — сказала она. «Ну давай же, д а л о р а с ты справишься». Китти вздрогнула. Так странно, что мама зовет машину по имени. Деревья неожиданно раступились, с и они оказались на большой поляне. «А вот и знак», — ткнула пальцем Китти. «Кава», — прочла и з а б е л л м, -м б е р е г и с ь «Вот тут», — облегченно вздохнула Китти. «Именно так мне и сказали в магазине». Изабелла попыталась разглядеть местность сквозь запотевшее лобовое стекло. Слева стоял аккуратный двухэтажный каменный коттедж. Явно не тот дом, что на фотографии. Машина медленно поползла по каймленному деревьями изгибу дороги. И вот перед ними возник он. Трехэтажный дом из красного кирпича, увитый плющом и увенчанный нелепым зубчатым парапетом стены. Высокие окна выходили в сад, настолько з а р о с ш и й что только по самшитовой изгороди можно было судить о его прежних границах.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 с и т р а й н выехал на подъездную дорожку и остановился перед входной дверью. «Ну вот, дети», — сказала Изабелла. «Мы на месте». Дом показался к и т и холодным, сырым и неприветливым. Она с тоской вспомнила их ж и л и щ е м э й д а у э й л с уютными комнатами, запахами стрепни, специй, духов, успокаивающим бормотанием телевизора. Развалюха чуть было не вырвалась у нее, но она вовремя прикусила язык. и не хотела задевать мамины чувства. «И что в нем испанского?» — спросила она. «Насколько я помню, дом задумывался в мавританском стиле. А там озеро. И я забыла, какое оно большое. Взгляните!» и з а б е л а достала из бардачка большой конверт. Порывшись в нем, она вытащила ключ и клочок бумаги. Неподалеку от их машины огромная м а г н о л и очнулась от зимней спячки —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 «О, она просто волшебная! Вашему папочке непременно понравилось бы озеро. Он бы занялся рыбалкой». Голоса Забыла потух. «Мама, он в жизни не ездил на рыбалку», — сказала Китти, подняв лежавший в ногах мешок с мусором. «И вообще, давайте выйдем из машины? Гручки уже ждут». Фьерри ткнул пальцем в сторону деревьев. «Хорошая идея, дорогой. Ты можешь разведать окрестности?» Изабелла явно обрадовалась, что Тьерри проявил хоть какой-то интерес. «А как насчет тебя, солнышко? Тебе не хочется посмотреть, что здесь и как?» «Я помогу тебе наладить быт», — ответила Китти. «Тьерри, надень куртку и постарайся не заблудиться в лесу». Гулко хлопнули двери машины, и Изабелла с Китти прошлепали по мокрому гравию к входной двери. Буквально с порога на них пахнула затхлостью, плесенью, сыростью и гниением.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 Пусть в и д и думала Китти, когда они с матерью наталкивались на очередной ужас. Пусть видит, что это невозможно. Но и з а б е л а определенно ничего не видела. Она только время от времени бормотала что-то типа «А вот несколько миленьких ковриков», словно говорила сама с собой. Китти насчитала в доме по крайней мере три изъеденные ржавчиной батареи. А над площадкой верхнего этажа потолок обвалился, обнажив п о х о ж и й на скелет балки с кусками штукатурки.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 Возле раковины расположилась допотопная кухонная плита, печь с крышкой, тусклой и местами потемневшей от серого налета неизвестной этиологии. Напротив Китти увидела отдельно стоящую электрическую плиту, менее загаженную, но тоже в крайне запущенном состоянии. Немногочисленная кухонная утра была образца 1950-х. Оттянущиеся по стенам полки предоставляли на редкость скудный выбор кухонных принадлежностей. Лежавшие там пакеты с едой были густо покрыты пылью, м ы ш е н ы м пометом и дохлыми м о к р и ц а м и «Какая прелесть!» и з а б е л а пробежала пальцами по старому сосновому столу в центре комнаты. «У нас никогда не было кухонного стола приличного размера. Правда, детка?» А тем временем грузчики наверху с грохотом сваливали в кучу предмета обстановки. Китти посмотрела на мать, как на полоумную. «Дом выглядел так, словно побывал в зоне военных действий», — подумала Китти. а мама болтает о каких-то сосновых столах. «И вот, посмотри». Изабелла стояла возле раковины и наблюдала за тем, как кран, чихая кашля, возвращается к жизни. Холодная вода абсолютно чистая. Не сомневаюсь, на вкус она просто сказочная. В деревне, по идее, всегда б ы л е чистая вода. Я вроде бы об этом где-то читала. к е т т и была слишком расстроена, чтобы уловить истерические нотки в мамином голосе. «Миссис де Ланси?»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 «Может, вам лучше пока подержать вещи где-нибудь еще и остановиться в другом месте, пока вы все здесь не наладите?» Китти хотел сего обнять, но, наконец-то, нашелся хоть один здравомыслящий человек. «Сырость вряд ли пойдет на пользу вашему антиквариату». «Ой, он пережил не одну сотню лет, и немного сырости ему уж точно не повредит. о т м а х н у л с я и забыла». «И вообще, что тут особо налаживать? Парочка мощных обогревателей, дом сразу нагреется?» Грущик покосился на Китти, и она увидела жалость в его глазах. «Как вам будет угодно», — сказал он. Похоже, у к е т т и нашелся союзник. И даже Грущик искренне удивляется, как эта сумасшедшая женщина, которая перевезла семью в развалюху с текущей крышей, еще может восхищаться каким-то сосновым столом.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 «Так это что, было для нас?» Китти медленно повернулась к матери. «Вот черт! А я решила, т о приготовила все это на выброс и оставила коробки у мусорных баков. Интересно, и что тогда они будут есть?» Китти хотелось рвать и метать. «И как теперь им пережить сегодняшний день? Она вообще о чем-нибудь думает, кроме своей проклятой музыки? И почему я должна этим заниматься?» Китти поспешно отвернулась, чтобы мать не поняла, Как сильно она, к е т т и ее сейчас н е н а в и д я т Глаза девочки наполнили слезами отчаяния, но она решила их не смахивать. Мама не должна видеть, что она плачет. Вот бы ей такую мать, которая заранее все продумывает и у которой в руках все спорится. Но почему, почему мама не может быть хоть чуточку попрактичнее? И на к е т т и вдруг накатил приступ тоски по папе, по мэре, который, увидев этот дом, Огромную нелепую ошибку непременно сказала бы Изабелле, что здесь не о чем говорить, а надо срочно возвращаться домой. Но сейчас тут не было взрослых. Только она сама. «Ладно, куплю чего-нибудь в магазине», — сказала Китти. «Я возьму машину». Она надеялась, что мать будет протестовать и не позволит ей сесть за роль. По крайней мере, спросит, умеет ли она водить. Но Изабелла пребывала в глубокой задумчивости. И Китти, вытерев слезы, ушла.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 Причем исключительно на каникулах, по принадлежавшим их друзьям полям и частным дорогам на побережье. н ну, о а сейчас машина подпрыгивала на ухабах, и Китти, мертвой хваткой вцепившись в руль, тихо молилась, чтобы колеса не увязли в грязи, и она не осталась одна денешенька в этом ужасном лесу. Она вспоминала фильмы ужасов, которые когда-то смотрела, и представляла, как мечется между деревьями, преследуемая призрачным монстром. Выехав из леса, она вышла из машины. Отсюда до деревни было всего лишь пять минут ходу. «И снова здравствуйте», — улыбнулся ей высокий темнокожий мужчина, когда она открыла дверь. «Ну что, они заблудились? Нашли дом?» «О, да, мы его нашли», — угрюма ответила Китти. Она взяла корзинку и принялась обходить магазинчик, радуясь долгожданному теплу, а также в и т а в ш е м в воздухе ароматом хлеба и фруктов.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 и слушать, как Генри будет выкладывать себе то, что у нас ходит за местные новости. Фу, какой ты злой. Китти села и выдавила слабую улыбку. Возможно, впервые за весь сегодняшний день. На самом деле я бы не о т к а з а л с я от чашечки чая, сказала она. Как это романтично, заметил Генри, когда они закрывали магазин. Умерший муж, нищета, скрипки. Куда интереснее, чем у последней семейки, переехавшей в нашу деревню.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 ведь это большой старый дом у черта на куличиках. И это в очередной раз заставляет меня радоваться, что у меня такой коттедж и центральное отопление. И ты». Они обратили взоры к вершине холма, где за выгнутой л и н и и тощих сосен на горизонте начинался лес, в котором исчезла Китти. Генри взял осаду за руку. Тем временем в л и т л Бартон заморгали, возрождаясь к жизни, два уличных фонаря,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 «Наверняка они были в курсе. Сидели, потирая руки, и ждали, пока местонок кочурится. Может, он даже рассказал им о двух идиотах, что живут по соседству, и ходят за ним, точно за малым детём. Вот ш а н е наверное, посмеялись». Грань между злостью и желанием оказалась совсем тонкой. У неё словно они имели нервное окончание. «Знаешь что?» — сердито сказала Лора. «Ты абсолютно прав. Он сейчас смотрит сверху на ту, как п и т о р ч и ш у окна, словно о б и ш е н н ы й ребёнок, и смеётся над тобой».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 учитывая, сколько с ним предстоит возни. «Они уже продали какое-то количество земли. Если ты сделаешь выгодное предложение...» «Ну, мои родители одолжат нам еще немного денег». Она откинула пуховое одеяло. «Эти камни, любимые. Мы и так получили большую часть земли и хозяйственных построек по хорошей цене, если смотреть на вещи оптимистически. А это ведь уже что-то, разве нет?» м э т поставил стакан. Тяжело ступая, он прошел в в а н н у ю и, остановившись, бросил через плечо. «Какой хрен мне эта земля без дома!»